Демографы, социологи, юристы, изучающие проблемы семьи на Западе, единодушно указывают на главный разлагающий семейные связи фактор – деньги. Материальные расчеты встают между супругами, между родителями и детьми, рождают отчуждения. Недаром брачный контракт по своему содержанию больше похож на имущественную сделку. свою лепту вносит безудержная пропаганда так называемой сексуальной революции, подмена любви эротикой, сведение всей богатейшей гаммы отношений мужчины и женщины к одной физиологии. Все средства хороши, чтобы увести подальше от пугающей социальной революции. Не будем забывать, что в ряде стран еще сохраняются... многоженство, такие обычаи ислама, как калым, религиозные формы брака. Все это, конечно, глубоко чуждо нашей морали. Заканчивая разговор о роли закона в семейных отношениях, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что он не всемогущ, и не следует ждать от него того, что он не способен дать. Широкая область Личных отношений супругов лежит вне пределов права. В силу своего деликатного интимного характера она не поддается регулированию извне. Закон может защитить обиженного, но не может вернуть мужа и счастье в дом. Он может по справедливости разделить имущество, но не в силах присудить любви. Каждой молодой паре эти вопросы придется решать самим, с самого начала, и хочется пожелать на долгие годы. Что требуется для брака? Что требуется для брака? Осознание проблемы супружества в целом, отметит философ. «Любовь», — скажет поэт. «Подготовка к семейной жизни», — подчеркнет социолог. «Взаимное согласие и брачный возраст», — ответит юрист. Итак, возраст. Кодексами советских республик определяется минимальный брачный возраст, в основном в 18 лет и, как правило, единый для мужчин и для женщин. В Украинской и Узбекской ССР женщины могут вступать в брак по достижении 17 лет. Нетрудно заметить, что возраст приурочен к моменту совершеннолетия, объединяющего как физическое созревание, так и известную моральную и психологическую зрелость, наделение политическими правами, Наступлением полной гражданской дееспособности. Только в отдельных исключительных случаях допускается снижение брачного возраста, кроме Узбекской СССР. В РСФСР не более чем на два года, на Украине, в Белоруссии, Литве, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Туркмении до одного года. в Молдавии, Эстонии, Латвии, Армении, Казахстане и Киргизии не более чем на один год и только женщинам. Принятие решения о снижении брачного возраста предоставлено только исполкомом районных, городских, районных в городе, Советом народных депутатов. Просьба может исходить от самих молодых или их родителей. Как правило, это связано с беременностью женщины, рождением ребенка, призывом на военную службу и тому подобное. Вторым обязательным условием заключения брака является взаимное согласие на вступление в брак. Добровольность – одно из самых основных положений. Оно исключает даже косвенное принуждение. Одной из гарантий является публичная государственная регистрация брака, личная подача заявления в ЗАГС, личное присутствие при регистрации.